Видит, в сосничке два обезжиренных бойца. В новых гимнастерочках обнялись и плачут. «Че вы? Ой, пропали мы! Насовсем пропали, дяденька!» Оказалось, связисты соседней части попали под обстрел. Нитку порвало, и они никак не могут найти второй конец провода. «Командир же рот и зверь, чё доброго, и пристрелит!» «Так вот сразу и пристрелит!» — усмехнулся Лёшка. «А чё ему стоит? Давайте искать конец вместе!» «Давайте! Не уходите, дяденька, не уходите!» Разрывы от мин неглубоки. Прошлись вокруг одной, другой воронки. «Нету конца!» — поднял Лёшка голову. «А конец-то вот он! Над головой на сосняке висит!» Забросило взрывом. Пуще прежнего заплакали парни-связисты. «Ой, спасибо, дяденька! Да я же ровесник вам! Нет, мы с двадцать пятого года!» У войны свой счет делам, годам и дням. Самое интересное, что и сам Лёшка привык к свежакам-воякам относиться, как дядька. На Брянском фронте, — сказывал Финифатьев, — Прибыли они на передовую. Там, едва окопанный, полк стоит, растянувшись вдоль акина на восемь километров. Траншеи по колено, блиндажики и ячейки, отекшие от вешних вод с одним накатиком. Но больше и вовсе без прикрытия. Глина ногами растоптана, брустверы травой заросли. В траншеях, запущенных, давно не чищенных, подсохло, неровности, комки и скопыть от обуви. А пылищи, пылищи авонищие! Всю зиму после боев под Москвой на берегу Оки просидел стрелковый полк, недоукомплектованный после декабрьского наступления. Заспавшийся полуголодный полк никуда и ни в кого не стрелял, ни с кем не воевал, а немцы с ним воевать не хотели. Они укреплялись, строили оборону аж в три линии. Первая по берегу Аки с бетонированным покрытием на огневых точках, с бетоном, укрепленными стенами траншей, дотами со всем обеспечением, даже с электричеством, дзотами, блиндажами, с отлаженной связью, с системой огнеметов, химической службой. Вторая и третья линии, тоже укреплены и оборудованы по всем правилам военной техники. Приедут наши проверяющие чины из близкой столицы, поглядят в бинокли, в стереотрубы, на вражеский берег, сверят данные авиационной разведки по картам и еще какие-то сведения, отважными советскими контрразведчиками добытые, и в штабной блиндаж пировать. Нихуя! слышится из блиндажа. мы им дали под москвой и еще дадим артиллерия наша бог войны всю эту ихнюю оборону в прах расщипает пока она наша славная артиллерия не расщипала врага фрицы и иваны входили за водой на Аку, подштаники и портянки полоскали перекликались эй иван кричали из-за реки фрицы. «Переплывай на нашу сторону, у нас шестьсот граммов хлеба дают». «А пошел ты, дорогой Фриц, сам знаешь куда, у нас кило хлеба дают, да и то не хватает». Шутки шутили до тех пор, пока не начали прибывать свежие части, и кто-то из комсомольцев-добровольцев, начитавшийся книг, да прежде всего, Без селера соцреализма, как закаляла сталь, И внявший в воплю мнеистового публициста «Хочешь жить, убей немца!» «Где увидишь, там и убей!» Завидевший на другом берегу врага, Спустившегося с ведром за водой, Схватил винтовку и подстрелил его. А по лесам-то, по окрестным, Уже густо-прегусто набило свойско для наступления. И войско все шло, все летело, Больше ночами тайно, Как казалось нашим хитрым стратегам. И все они, войска-то, хотят пить, Морду мыть, пищу варить. Вечерами, дождавшись потемок, Цепями бредут и едут к оке за водой Нескончаемые вереницы военных, Неся на жердях ведра, баки, термоса, Катят кухни на конной и машинной тяге, Заезжают прямо в реку, Повара котлы моют, Кони воду пьют, Отфыркиваясь, Солдаты портянки полощут, Ака всем спасение и отрада, Потому как в лужах с весны В лесах и в полях оставшихся Головастики кипят, Ручьи пересохли, Ближайшие колодцы Вычерпаны до дна, Прудики загажены». Бредут, едут люди к воде за всякой опаски и не знают, что вне зову патриотических идеологов комсомолец-доброволец долбанул врага, за что уже и награду получил. Командир роты по фамилии Щусь лично морду набил. Командир взвода товарищ Яшкин за такое усердие компостер поставил сапогом взад. Сошлись. Съехались беспечные братья-славяне массой к реке. Немцы, не умеющие размениваться на мелочи, посветили берег, да как жахнули из минометов, да как подчистили бережок из пристреленных пулеметов. И залилась, запела, завопила, передавая сотнями голосов. Всю ночь раненых с берега увозили, трупы собирали. За водой к Оке сделалось ни проехать, ни пройти. Посты на пути к ней выставлены. Черпали воду из луж с головастиками, из загаженных прудов процеживали сквозь рубахи и новые портянки. Заботливая военная санитарная служба всюду листовки поразвесила. «Не пейте сырой воды, а ее ни сырой, ни вареной. Народу же и работы с каждым днем все больше» начали, наконец, строить глубокую оборону, прознав, что вражеское войско намеревается наступать на Курском выступе, так не ровен час, и брянский фланг прихватит. Силы Гитлер согнал, видимо-невидимо. Наша же копающая, пилящая, рубящая сила к самому времени наступления противника к летней жаре сплошь обдристаллась переполнила госпиталя и больницы, копали колодцы, доставляли воду из глубинных тылов, где бдительные санслужбы столь щедро сыпали в ту воду вонючей, обезреживающей заразы, что ни супу похлебать, ни картошки поесть, все химией провоняло. И на берегу великой реки будет всякое, немец примолк, притаился, но все зрит, соображает, ждет, слава богу, хоть здесь пока не слышно. Да мы их расхирачим, распиздячим. Хоть гонор-то этот, самоуверенность-то дурацкая, в крови и слезах утонули. Уже и пузыри вонючие вечного блудословия и хвостовства лопнули. Артиллерийский полк, приданный стрелковой дивизии, который до недавнего времени командовал генерал Лохонин, ныне назначенный командиром стрелкового корпуса, прибыл к реке ночью, и ночью же рассредоточился по прибрежным лесам. Где-то поблизости располагался ранее притопавший стрелковый полк, которым командовал пожилой полковник со странной, но сразу запоминающейся фамилией, Бескапустин. В полку том, Первым батальоном командует капитан Щусь. Тот самый, что муштровал первую роту в Бердском резервном полку. Двигаясь по войне, он споро продвигался в званиях, в должностях, не придавая, впрочем, никакого этому значения. И нумерация-то прежняя, в Сибири прилипшая, сохранилась. Первый батальон второго стрелкового полка. Первая рота который нынче командовал лейтенант Яшкин. Помощником и заместителем комбата тоже берский офицер Барышников. Еще здесь командирами рот были старые кадровые сибиряки. Казах Толгат, лейтенант Шапошников, которого из-за отправки на фронт не успели разжаловать, но и в чины не возводили. Какая-то графа встала на его боевом пути. Взводами командовали тоже по Берску знакомые ребята Вася Шевелев, Костя Бабенко, Гриша Хохлак. В звании сержанта командовал отделением, был помощником помком взвода. Однако весной ранила Гришу Хохлака. Прибыв в Поволжье, сибиряки длительное время стояли в наспех заселенных, но больше в пустых, разграбленных селах, в одночасти погубленной и выселенной в Сибирь и Казахстан, республики немцев Поволжья. В добротных домах, в аккуратно и даже нарядно строенных селах хорошо пожило солдатиком неподалеку от клокочущего фронта. Здесь многие бойцы прошли боевую подготовку. Здесь же были организованы краткие курсы для младших командиров, и солдаты которые посообразительнее сделались младшими командирами, некоторые в боях уже приняли боевые взводы и съездив в Саратов на переаттестацию. Унтера вернулись оттуда со званиями, пусть и невысокими, но все же офицерскими. тогда же дивизия и доукомплектовалась. в приданые ей артиллерийские и минометные части отбирались спецы. Лёшка, как опытный связист, был переведён в гаубичный артдивизион, но ребят из своей роты не забывал, часто виделся с ними. Многие уже успели пасть в боях, позатеряться в госпиталях, отстать от фронта на кривых, ухабистых дорогах войны. Одним из первых погиб так здорово работавший в Осиповском совхозе на комбайне, На пару с Васей Шевелевым Надежный, основательный парень Костя Уваров Все он сожалел, что не попал к танкистам Водителем танка очень ему хотелось быть Кто знает, угоди он водители Так может, дольше жил бы Первый бой дивизия генерала Лохонина Приняла в Задонской заснеженной степи Встав на пути немецких войск прорвавших фронт и стремящихся на выручку еще одной окруженной армии, кажется, итальянской или румынской. Дивизия Лохонина была крепко сбита, отлажена и с честью выполнила задание, остановив какие-то слепо уже, визгливо, на исходном дыхании наступающие части врага. Потери в дивизии были малоощутимы, командующему армией Дивизия генерала Лахонина, боевой, собрано действующий кулачок, шибко приглянулась, и он держал ее в резерве на всякий случай. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступающие войска влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретивей драпали доблестные войска. Сминая все на своем пути, прежде всего, свои же штабы, где высокомудрые начальники на тарели уже наступать сзади, отступать спереди. Слух по фронту катился. Замкнув кольцо, немцы разом заневодили косяк высшего офицерства, взяв в плен сразу двадцать штук советских генералов. И вместо одной шестой армии Паулюса, погибшей под Сталинградом, задушили в петле, разместили в жидких весенних снегах шесть советских армий. Немец математику знает. На стыке двух армий с разорванной обороной, куда противник наметил главный удар, стала свежая дивизия Лохонина. Пропустив через себя орду драпающих Иванов, Дивизия встретила и задержала более чем на сутки тоже разрозненно, почти беспечно, нахрапом наступающие части противника. Немцам бы, как обычно, пойти в обход, окружить упорный кулачок советской обороны. Но они начали перегруппировку с тем, чтобы нанести сокрушительный удар дерзкой стрелковой дивизии и приданным ей частям. «Если удастся сбить этот заслон, путь для дальнейшего наступления открыт». Но по согласованию с командующим армией, генерал Лахонин силами одного полнокровного полка нанес встречный удар по сосредоточению фашистской группировки. Не ожидавшие этакого нахальства от русских, немцы запаниковали было, однако выяснив, Малосильность шального по ним удара. Отогнали русский полк, но с наступлением задержались. Тем временем генерал Лохонин отвел все еще боеспособную дивизию на подготовленную в тылу линию обороны. На ходу пополняясь, дивизия перешла к жесткой активной обороне. И фашистская, вялая уже из последних сил ведущиеся наступления, окончательно выдохлась. Обескровленная непрерывными боями с превосходящими силами противника, дивизия Лохонина снова отведена была в резерв. Штопалась, лечилась, пополнялась, стояла вдали от фронта вплоть до очередного ЧП. Под охтыркой гвардейская армия умного генерала Трофименко взорвалась-таки и тоже залезла в очередной мешок. Противник нанес стремительный, отсекающий удар от Богодухова из Харьковской области и из-под Краснокутска Полтавской области с тем, чтобы отрезать, окружить и наказать в очередной раз за беспечность и неосмотрительность русскую армию. Командующий фронтом приказал полуокруженной армии оставить Ахпирку соседней же резервной армии, обеспечить более или менее организованный отход войск. Натаревшая на затыкании дыр от дивизии Лохонина снова вводится в действие, бросается в коридор, в пекло, и несколько часов с полудня до темноты стоит насмерть среди горящих спелых хлебов, созревшие кукурузы и подсолнухов, Девятая бригада тяжелых гаубиц образца 1902-1908 годов, оказавшаяся на марше в самом узком месте коридора, поддерживала пехоту, сгорая вместе с дивизией Лохонина в пламени, искрая в край объявшим родливые украинские поля. Казалось, бойцам в те жуткие, беспамятные часы они отстаивали заслоняли собою всю землю, подожженную из конца в конец. Под ярким палящим солнцем спелого августа до самой ночной тьмы, которая родилась из тьмы пороховой, и с горящих хлебов и земли, тоже выгорающей, части, угодившие на так званую наковальню, принимали смерть в тяжком огненном сражении» бившиеся почти весь день бойцы и командиры из стрелковой дивизии лохонина и из девятой гаубичной бригады оставшиеся в живых разрозненно по одному по двое выходили ночью из дыма и полымя на какой то полустанок у девятой бригады которая была на автомобильной тяге осталось два орудия из сорока восьми одно орудие на сгоревших колесах Выволок с разбитых позиций колхозный трактор. У артиллерийского полка, приданного стрелковой дивизии, не осталось ничего. Здесь орудия все еще были на конной тяге. Кони пали и сгорели в хлебах вместе со своими расчетами. Орудия либо втоптаны в землю гусеницами танков, либо тоже сгорели в хлебах и долго маячили по полям черными стволами, Словно бы крича разъявленными жерлами стволов неба. Тем, кто остался жив И в полубезумном состоянии прибрел на полустанок, Казалось, что не только артиллерия, Но и вся дивизия, весь свет Божий Сгорели в адском пламени, Соединившем небо с землею, Которая бушевала весь день И нехотя унималась в ночи. Обожженные, Черные от копоти люди попили воды, попадали на землю. Весь полустанок и окрестности его за ночь заполнились вышедшими и с полыми бойцами. Уцелело и несколько коней, нещадно лупцуя сидящих назад, падающих на колени животных. Вывозили раненых людей, подбитые орудия с избитыми, расщепанными люльками, с пробовинами на щитах обнажившими серый металл, загнутый вроде лепестков диковинного железного цветка. Лёшка до не помнит, как его, спавшего после боя в каком-то огороде под обгорелыми подсолнухами, на мягкой, как оказалось, огуречной гряде, среди переспелых, ярко-жёлтых огурцов разбудил Коля Рындин. Командир роты, старший лейтенант щусь оставил Колю при кухне ворочать бачки, таскать носилки с картошкой, мешки с крупой, с хлебом, ящики с консервами, возить воду, пилить дрова. После боя накормишь всех нас. «Конечно, конечно!» торопливо соглашался огруший, начавший сидеть Коля Рындин, которого, как только круто становилось на передовой, командир непременно отсылал на кухню. «Все понимая...» Стесняясь льгот, Коля Рындин ломил, будто конь, неблагодарную работу. Ротный повар лучшего себе помощника и не желал. Словом, Коля Рындин лес из кожи, чтобы потрафить товарищам. И восконя нащусь берег, как умел и мог, прятал, и, зловчившись, пристраивал его в штаб дивизии переводчиком и делопроизводителем одновременно — Полковник Бескапустин, старый служака, ограниченный в культурном смысле, но цельный земным умом, к Восконяну относился снисходительно. Когда Восконян был писарем и толмачом при нем, дивился его образованности, похахатывал, как над существом неземным и редкостным чудиком. В штабе Восконяну сделалось не до шуток. «Мусинок» начальник политотдела дивизии, считавший себя грамотней и важней всех не только в пределах дивизии, но и куда как дальше, терпеть непоколебимого грамотея не мог, а уж когда Восконян сказал об истории ВКПБ, что это ничто иное, как Филькина грамота, документ тотального мышления, рассчитанный на неумеющих и не желающих мыслить рабов. Политический начальник чуть не опупел от страха, смекнув, что такую крамолу может позволить себе только такой товарищ, у которого за спиной имеется надежный щит. Поэтому при первой же возможности начальник политотдела выпер опасного громотея и штабного рая, опасаясь, однако, заводить дело, не сдобровать бы Ашотику. Щусь рычал на Восконяна, когда тот явился обратно в роту, а тому горя мало. Он и корешки его, осиповцы вместе, себя чувствовали увереннее и лучше. Понимая, что от дури ему всех не спасти, много ее дури-то кругом, Щусь держал при себе громотея писарем, потому как в писаре он только и годился. Да и писарь-то... Марока одна путается в бумагах, от себятину в наградных документах несёт, но уж похоронки пишет, заревется, сердце истязает, кровью, можно сказать, своей пишет. Коля рындзин с Восконяном и наткнулись на оборванного и исцарапанного, закопченного лёшку, спящего на гряде, на переспелых, разжульканных огурцах. Растрясли, растолкали товарища. Лёшка не может глаза разлепить. Загноились от воспаления. Конъюнктивитом назвал Восконян Лёшкину болезнь. Круглая, яркая, многоцветная радуга, словно в цирке, кружится перед Лёшкой. И в радуге две безликие фигуры вертятся, плавают, причитают голосом Коли Рындина. «Да это ты ли, Лёшка!» «Я! Я!» — хотел сказать Шестаков, но распухший шершавый язык во рту не ворочался. Зев, опекся, горло сохлос, протягивая руки, Лешка мычал, не то пытаясь обнять товарищей своих, не то просил чего-то. Ребята поняли воды, протянули ему котелок с чаем, а он не может принять посудину — Полные горсти у лёжки, ссохшиеся чёрной крови, острыми узлами проводов до костей, изрезанный ладони связиста. Коля Рындин поднёс губам болезного котелок с тёплым чаем, но запёкшиеся чёрные губы никак не ухватывали ободок котелка, и тогда человек принялся лакать воду из посудины, что собачонка. Коля Рындин совсем зашёлся от горя. Восконян взнял лицо к небу, Бормоча молитву во спасение души и тела. Молитвам научил Ашота по пути на фронт, Да когда окантовались в Поволжье Неизменный друг его, Коля Рындин. Красавца, обугленного, С красносветящимися глазами. Друзья притортали командиру роты. Щусь тоже черный, оборванный, грязный. Сидела Першиц спиной на колесо повозки и встать навстречу не смог. Колериндин прочитал, докладывая, что вот слава богу еще одного своего нашли ранен. Прохрипел старший лейтенант. Не знаю. Чуть отмягшим языком выговорил Лёшка, постоял, подышал. Все болит. Смежив ничего не видящие глаза со стоном ломая поясницу лёшка нащупал землю под колесом, присел рядом с командиром, вроде как молотили меня или на мне как на том комбайне а вспомнил командир вместе со своими уцелевшими бойцами и командирами артиллеристы на машинах свезли пехоту к сельскому кувшинками и рязкой покрытому ставку. Мыться, бриться, воскресать. Сказывали, собралось народу аж две сотни Из нескольких-то тысяч. Когда их чуть отмывшихся, оклемавшихся, выстроили, Командир дивизии генерал Лохонин Упал перед ними на колени, силясь чего-то сказать, Шевелил судорогой, сведенным ртом. «Братцы, товарищи!» братцы товарищи на веке веков на веке веков